Мне после того разговору сразу бы утекти. Забрать бы деток, в санке корову запрячь и в ночи до родных своих в другое село перебраться. Так надеялась я, что шутит шерман-майор, что вправду винка мне добрый. Я ж ему обид варила, белье стирала, мыла его самого каждый вечер резиновой губкой. Но коли пришел ми срок, стал шерман-майор як той кремень, ничего не слухая и сундуки вытягают, Крову-то волокут, Сива меня заворот, Одиток моих сапогами, Как не убили до смерти, не знаю. Она замолчала. Взгляд ее теперь совсем сухих глаз Был устремлен в сторону. Я с удивлением заметил На лице этой женщины признаки раздумья. Губы ее слегка шевелились, Будто хотели произнести, что-то непривычное, выразить новую и непонятную мысль. Но после недолгого молчания сказала она ни ей, ни нам ненужные слова. Вот Алексей Федорович. Что есть немецкая благодарность, фашистская благородность? Так, сказал я. Кажется, все? Или еще что-нибудь можете рассказать? Вообще-то ведь вам по сравнению с многими другими повезло. Вы живы. И дети ваши тоже пока целы. Так разве то жизнь? Пришла до одних родичей в Семеновку. Тетка моя там живет. Характеры у нас, як зад и перед, не сходятся. Потим холмы в район перешла, до невестки. Тоже характеры не сходятся. Тоже характер, согласилась она и вздохнула. Мини-человик, диткам тато нужен. Верните его нам, Алексей Федорович». «Сжальтесь над сиротами!» «Вин в армию червону не був! Билет белый ему доктора дали по желудку! А теперь от жинки в лес утек! Воевать захотел!» Говорила она уже без прежней настырности и даже без слез. «Но вы же понимаете, — попытался объяснить ей я, — мужа вашего здесь нет. Он ушел по заданию обкома. И вообще, подумайте, о чем вы говорите. Идет страшная война!» Ее вдруг прорвало. «Я же теперь Алексей Федорович!» Ясно поняла, что партизаны — люди хорошие, и что нет немцев добрых, а все они вороги наши и диткам нашим. Я же теперь ученая стала. И что вы с немцами бьетесь, уничтожаете их, то я приветствую всем сердцем и так любому для агитации скажу. Но минито, минито что рубить? Я то на что жить осталось? Який из меня толк теперь? Була Мария Петровна хозяйка над домом, над мужем, над детьми? Була у меня и власть, и сила. А что стало? Сила при мне, вот она!» Рассказчица протянула вперед руки, сжала кулаки так, что на запястьях выступили синие жилы. «Есть сила, а не хозяйка обильшей в жизни!» Дружинин подмигнул мне и спросил, «А советскую власть вы любите?» «Як же я могу радянскую владу не любить?» и дом, и сад, и худобу все при радянской владе мы имели. Як же мне радянскую владу не любить? Колый ми Кузьма сам член исполкому, и мы оттёгу кормились, и росли, и детей растили. Выходит, вы советскую власть только за то и ценили, что при ней вам жить легче, что дом, корова, сад у вас были, что муж имел крепкое положение». «Прилично оплачиваемую работу? Так надо понимать?» – спросил опять Дружинин. Она взглянула на него с удивлением и даже, кажется, со страхом. Дружинин продолжал. «А если бы немцы оставили вам все ваше имущество, и дети были бы сыты, и муж бы к вам вернулся, помогал бы вам по хозяйству, вы бы немецкую власть тоже полюбили? Так надо понимать?» «Оставь, товарищ Дружинин», – сказал я. «Разговор надо кончать». Есть и другие дела. Все как будто ясно, Мария Петровна. Где вы поселились? В холмах?» Она кивнула головой. «Муж ваш знает адрес этих родственников? Ну вот и прекрасно. Когда он вернется с задания, мы ему все расскажем. А если обстоятельства позволят, он зайдет к вам погостить на денек». Она ничего не отвечала. Слова Дружинина верно очень ее задели. «Колубни диты...» произнесла она медленно. «Я бы до вас партизаны пошла, а мы бы вас не взяли», сказал Дружинин. «То я для примера сказала, что до вас», продолжала Мария Петровна. «То я на ваш вопрос о немецкой владе ответ даю. Характер, Мий, вы сперва хорошо угадали, что нет мы не большего на свете счастья, чем хозяйкой быть. И почуяла я теперь точно, что не может при немцах При ворогах никто хозяйну вати, ни сива, староста наш, не полицаи, а гетмана немцы поставят, як в народе балакають, так и гетмана хозяйну на Украине не пустят. И поки радянска влада не вернется, не будет нам житя. Поняла я правду эту не сразу, а через разорение и унижение. Так ведь и вы до командирского звания пока дошли, небось, шишек на лбу понабивали».